и подумал, что ему лучше спрятать карету в менее заметном месте. Он так и сделал, в результате чего мы потеряли полчаса в поисках карет. Было уже два часа. Это происходило в самом разгаре лета, и ночи в то время были самые короткие. Примерно через час должен был наступить рассвет. А к этому времени мы уже должны были быть гораздо дальше в своем путешествии. Аксель подвел наш экипаж к боку дорожной кареты, чтобы мы могли перейти в нее, не спускаясь на землю. Мы устроились внутри и отправились в путь. Через полчаса мы достигли Банди, того места, где, как решил король, Аксель должен был покинуть нас. Я уже начала думать, что Аксель откажется делать это. Однако он был прирожденным роялистом и подчинился приказам короля. Итак, банди, место расставания. Мы остановились. Дверь экипажа открылась. Это был наш кучер. «Прощайся, мадам Корф», — сказал он. При этом глядел на меня. Король растроганно произнес, что никогда не забудет об этой услуге, которую Аксель оказал ему и его семье. Аксель поклонился и ответил что это его долг и его счастье. Он наклонился ко мне и сказал, «Ваше Величество, вы не должны забывать, что на время этого путешествия вы – мадам Роше, гувернантка». И в этих словах ему удалось выразить целый мир нежности и преданности. Аксель сел на лошадь, которая, как он заранее устроил, должна была отвезти его назад, в ля -бурже. И он покинул нас. Прислушиваясь к стуку копыт его лошади, скакавшей по дороге, я пыталась успокоить возникшее на сердце дурные предчувствия и говорила себе, что через два дня мы встретимся с ним. Монмени. Потом мы возобновили свое путешествие. Мы отставали от расписания на целых два часа. Дети спали, и я радовалась этому. Король тоже спал. Разве могло что-нибудь потревожить его сон? Мы с Элизабет и мадам де Трузель тоже закрыли глаза. Сомневаюсь, что эти двое спали. Я, по крайней мере, не спала. Это я точно знаю. Дофин проснулся. Он был голоден. Я сказала ему, что мы устроим для него пикник, Он всегда так любил их. Он начал болтать. «Мы найдем местечко», — сказал он. «Наверное, тенистое местечко. Это будет завтра пикник». Я сказала ему, что пикник состоится прямо в карете. Я показала ему бфет, который там был, а также еду, вино, которые в нем хранились. Он был в восторге. Все мы заявили, что в своем платьице и чепчике Он представляет собой чрезвычайную, странную девочку. И все мы рассмеялись. А потом мы обнаружили, как сильно проголодались. Насколько все кажется другим в дневном свете, подумала я. Это ночью к нам приходит страх. Но ведь именно в покрове темноты мы так отчаянно нуждались. А яркий солнечный свет мог выдать нас. Я вспомнила слова «Вам не так-то легко измени свою внешность, мадам». Это была правда. Мои портреты столько раз рисовали. Они висели в салонах. А мои грубые изображения ежедневно распространялись по всему городу. И хотя я считала, что это были плохие изображения, все же они имели сходство со мной. Ведь должны же были люди знать, кого изображала картина. Пока еще до пори до времени я смеялась вместе с тьми когда мы истребляли лакомство, которое приготовил для нас акции, сочтя их подходящими для королевских особ. Я старалась не думать о том, что произойдет позади Тюлери, где наше бегство будет очень скоро обнаружено, если только его уже не обнаружили. Луи взял карту и проследил путь, по которому нам предстояло ехать. После Банди мы направились к Леге, где подобрали тех двух дам, которые ехали вперед.